Гостеприимное жилище Ивана Самгин называл про себя нелегальным рестораном, бесплатным трактиром и чувствовал, что ему не место в этом жилище. Он заметил, что все люди Ивана Дронова имеют какую-то черту, общую черту с Иваном. Так же, как Иван, они встревожены чем-то и сеют тревогу. Видел, что эти люди гораздо более широко, чем он, Самгин, осведомлены о ходе событий и текущей жизни, и оскорбленно убеждался, что они не слушают и даже не замечают его. Самгин привык быстро составлять для себя измерения, характеристики, оценки людей по их склонностям, насколько склонности выражались в словах, людей этих он разделил на организаторов и дезорганизаторов. Первую группу возглавлял сладкоречивый Нагайцев. Возбуждаясь почти до слез, сложив пальцы правой руки щепотью, он потрясал ею пред своим лицом и убеждал. «Пережив революцию, страна успокоилась, работает, богатеет, европеизируется. Столыпин действовал круто, но благодаря его аграрной реформе мы имеем отличный урожай хлеба, а также повешенных революционеров и безземельных крестьян». Густым басом спокойно вставил Говорков. «Правильно!» — поддержал его только что изгнанный из университета Борис Депсамес. Кудрявый брюнет, широкоплечий, стройный, в поношенной студенческой тужурке. Металлические пуговицы на ней он заменил черными и серыми. «Вы, Говорков, член партии, которая навсегда скомпрометировала себя моральной слепотой!» — огрызнулся Нагайцев и, продолжая потрясать щепотью пальцев пред своим носом, точно нюхая их, снова лирически запел. «Мы народные социалисты, чистейшие демократы, не мыслим рост культуры без участия деревни. Мы не слепы и приветствуем развитие металлургии, ибо деревне нужны сельскохозяйственные машины. Лично я приветствую разрешение правительства ввозить чугун из-за границы по тарифу пониженному, дабы преодолеть чугунный голод. Дезорганизаторов возглавлял Тагильский. Сидя в темном углу, плохо видимый, он не торопясь и даже как будто лениво возражал. А может быть, чугун пойдет русскому обществу для изготовления снарядов и другим фабрикам этого типа? У нас не хватает не только чугуна и железа, но также цемента, кирпича, и нам нужно очень много продать хлеба, чтобы купить все это. Он сладострастно с усмешкой в глазах погружался в цифры, сдвигая миллионы рублей с десятками миллионов пудов. И не рано ли вы говорите об успокоении, имея на лицо тысячи поджогов хуторов и прочих выступлений безземельного крестьянства против отрубников? Вспоминая свое пристрастие к цифрам, Тагильский перечислял не спеша и солидно. Первого декабря в университете на сходку собралось около двух тысяч студентов. Полицмейстер Гесса ввел в университет 250 полицейских. В Зерентуя и Вологде тюремные бунты. К этому прибавьте две легальные газеты меньшевиков и большевистскую звезду здесь. «Это что значит?» «Желают, чтоб социалисты сожрали друг друга», — сердито крикнул Хотяинцев. За чайным столом Орехова, часто отирая платком красное потное лицо, восхищалась деятельностью английских суфражисток. Восторженно рассказывала о своей встрече с Панкхерст. Ее молча слушали Роза Грейман и Тося. Шемякин сидел рядом с Тосей, посматривая на ее бюст. Покручивая левые усы, изредка вставлял барским тоном в полголоса. «Говорили о Господе Иисусе, о жареном гусе, о политике поэзии, затем водку пить полезли». «Это, кажется, из Чехова», — Греймон сердито сказала. «Чехов не писал стихов». «Не писал? Напрасно». Этот новорожденный барин особенно раздражал Самгина, и если б Клим Иванович был способен ненавидеть, он ненавидел бы его. Раздражал он упорной и уверенной манерой ухаживать за Таисией. Самгину было ясно, что сдобный этот мужчина достигнет желаемого. А Самгин, не сознаваясь себе в этом, посещал квартиру Дронова почти уже только для того, чтобы видеть эту спокойную, дародную, мягкую женщину. Никогда еще ни одна женщина не казалась ему такой удобной для сожительства с нею. Ему казалось, что она продолжает смотреть на него вопросительно, чего-то ожидая от него. Но каждый раз, когда он начинал говорить ей, что она ему приятна, лицо ее становилось скучным, деревянным, и она молчала невозмутимо. «Вам этот Шемякин нравится?» — спросил он. «Нет», — сказала она, и слово ее прозвучало правдиво. «Что он делает?» — пожав плечами, она сказала. «Богатый, а кроме этого...» «Не знаю, да на скрипке играет». «Вы слышали?» «Где же?» «У нас не играл», — говорит, учился в консерватории, хотел концерты давать. «Настойчиво ухаживает он за вами». Она снова пожала плечами. «Богатый, скучно. Когда все есть, что делать?» Наивные ее вопросы нравились Самгину, и почти всегда за вопросами ее он находил еще более детские мысли. «Вам нравятся богатые люди?» «Конечно, нет». «Почему? Ну зачем они? Ведь им уж ничего не надо. Все нашли, думать не о чем». И нахмурясь она сказала, «Вы все дразните меня, как маленькую». Он стал говорить, что богачи возбуждают в бедных желание тоже разбогатеть. Но Таисия нахмурясь остановила его. «Перестаньте, а то я подумаю, что вам хочется сделать меня глупой». «Нет, этого он не хотел. Женщина нужна ему» и не в его интересах, чтобы она была глупее, чем есть. И недавно был момент, когда он почувствовал, что Таисия играет опасную игру. Он почти неделю не посещал Дронова и не знал, что Юрин помер. Он встретил процессию на улице. Зимою похороны особенно грустны, а тут еще вспомнились похороны Варвары. День такой же враждебно холодный. Шипел ветер, сеялся мелкий колючий снег. Точно так же, навстречу катафалку и обгоняя его, но как бы не замечая, поспешно шагали равнодушные люди. Явилась та же унылая мысль «Вот и меня тоже так». Провожали Юрина восемь человек, пятеро мужчин и три женщины. Таисия, Греймон и коротконогая старуха в толстой ватной кофте, окутанная шалью. Таисия шагала высоко, подняв голову, сердито нахмурясь. И видно было, что ей неудобно идти шаг в шаг с маленькой Розой и старухой. Она все порывалась вперед или, отставая, толкала мужчин. Из них только один в каракулевой шапке прятал бородатое лицо в поднятом воротнике мехового пальто. Трое, видимо, рабочие, а пятый, пожилой человек, притый, седоусый, шел, сдвинув мохнатую папаху на затылок, открыв высокий лоб, тыкая в снег суковатой палкой. Самгин на какие-то секунды остановился, и этим дал возможность Таисия заметить его. Она кивнула головой. Неловко было бы не подойти к ней. «Вот, помер», — тихо сказала она, и тотчас же заговорила громко, угрюмо. «Двадцать девять лет. Шесть просидел в тюрьме. С семнадцати лет начал. Шпионишка послали провожать. Вон, ползет». Она кивнула на панель. «Брось, Таисия Романовна!» — хрипло сказал человек с палкой. Самгин искоса взглянул на панель, но не мог определить, кто там шпион. «Это мать?» — спросил он, указав глазами на старуху. «Квартирная хозяйка. У него родных никого нет, кроме вот этих». И, взглянув на провожатых через плечо, спросила. «Почему вас не видно?» Самгин сказал, что вечером придет, и пошел прочь. За внешней грубостью добрая, мягкая душа. Тип Тани Куликовой, Любаши Сомовой, Анфимьевны. Тип человека, который чувствует себя созданным для того, чтобы служить. Определял он, поспешно шагая и невольно оглядываясь. Провожает его какой-нибудь субъект. Служить все равно кому. Митрофанов тоже человек этой категории. Не изжито древнее, рабское, христианское исааки как говорил отец. Было немножко досадно, что приходится ставить Таисию в ряд таких мелких людей. Но в то же время это укрепляло его желание извлечь ее из среды, куда она случайно попала. Он шел, поеживаясь от холода, и скандировал Некрасова. «Когда из мрака заблуждения, горячим словом убеждения я душу падшую извлек...» Да, необходимо говорить с нею решительно. Вечером он все-таки не очень охотно шагал к Дронову. Смущала возможность встречи с Тагильским. Он не мог забыть, что, увидав Тагильского у Дронова, постыдно испугался чего-то и несколько отвратительных секунд соображал, подойти к Тагильскому или не нужно. Но Тагильский сам подошел, кругленький, щеголевато-одетый, с добродушной усмешкой на красной роже садом и Гамора, дурашливо поздоровался он, встряхнув руку Самгина, заглядывая под очки его. Настроенный и весело, он в пять минут сообщил, что из прокуратуры его попросили уйти, и что он теперь свободный мальчик. Конституция замечательно успешно способствует росту банков, так я в качестве любителя фокусов экономики сочиняю разные доклады о перспективах и возможностях. Банки растут, как чирье сиречь фурункулы». Веселое его лицо, шутливый тон, несколько успокоив тревогу Самгина, все же не поколебали его убеждения, что тагильский человек темный, опасный. «В деле Марины он обыграл меня», — угрюмо подумал Клим Иванович. «Обыграл». К Дронову он пошел нарочно пораньше, надеясь застать Таисию одну но там уже сидели за столом хотяинцев и говорков, один против другого, и наполняли комнату рычанием и визгом. «Перестаньте защищать злостных банкротов!» — гремел хотяинцев, положив локти на стол и упираясь в него. «Партию вашу смазал Дёг Тимазов! Её прикончили ликвидаторы группы Пачин, Афксентьев, Бунаков, Стёпа Слётов, бывший мой приятель и сожитель в ссылке». Хороший парень, но не политик, а наивнейший романтик. Вон Егор Сазонов застрелился от стыда за вождей. Ревущим голосом своим землемер владел очень легко. Говорил он точно читал, и сквозь его бас реплики, выкрики студента были не слышны. Первый раз Клим Иванович мог рассмотреть лица этих людей. У Хотяинцева лицо костлявое, длинное. Некрасиво перерезано зубастым ртом, изрыто оспой, усеяно неряшливыми кустиками белобрысых волос. Клочья таких же бесцветных волос встрепанно покрывали его череп, вытянутый вверх, похожий на дыню. Он сам называл себя человеком неблагоустроенным, но его лицо освещали очень красивые большие глаза синеватого цвета с неопределимой усмешечкой в глубине их. Говорков среднего роста, стройный, с черноглазый, с толстыми усами и квадратной бородкой. Темные, бритые щеки его нервно дрожат. Говорит он высоким голосом, крикливо и как бы откусывая слова. Курчавые волосы его лежат на голове гладко, поблескивают как шелк, и в них немало седых. Он был преподавателем физики где-то в провинции и владельцем небольшой типографии, которой печаталась местная газета. В конце седьмого года газету закрыли. Говорков был арестован, но вскоре освобожден с лишением права заниматься педагогической деятельностью. Он приехал в Петербург хлопотать о восстановлении его права учить. Нашел работу в Думе и хотя прекратил хлопоты, но жаловался. Подумайте, как это варварски бессмысленно отнять у человека право заниматься его любимым делом, лишить его жизни смысла. Нервный, вспыльчивый, он, подскакивая на стуле, кричал. «Ложь! Сазонов застрелился не потому!» «Мне нужно бы поговорить с вами», — вполголоса сказал самгин Таисия. Она посмотрела на него очень пристально и ответила. «Хорошо, вот послушаю, как они...» «Я деревню знаю, знаю, что говорили ваши на выборах в дому!» — оглушительно гремел Хотяинцев. «Вы соображаете, почему у вас оказалось так много попов?» «Ага!» — тут явились Дронов и Шемякин. Оба выпившие и, как всегда, прокричали новости. Министр Кассо разгромил Московский университет. Есть намерение изгнать из Петербургского 400 человек студентов из Варшавского полтора ста. Хотяинцев, закусив длинные губы так, что подбородок высунулся вперед, и серое лицо его сморщилось, точно лицо старика, выслушал новости, шумно вздохнул и сказал мрачно, «Ты, Ванечка, радуешься, как пожарный, который давно не гасил огня, ей-богу!» «Молчи, Мордвин!» — кричал Дронов. «А итало-турецкой войны не хотите?» — он засмеялся. «Все на пользу! Итальянцы у нас больше хлеба копят!» Шемякин поставил предтосей большую коробку конфект, и, наклонясь к лицу женщины, что-то сказал. Она отрицательно качнула головой. «Нет, вы обратите внимание!» — ревел хотяинцев, взмахивая руками точно утопающий. «В армии у нас командуют остзейские бароны, рененкампфы, штакельберги, и везде сколько угодно этих бергов, камфов В средней школе чехи. Донской уголь французы завоевали. Теперь вот Бессарабец Царанин пошел на нас. косо Пуришкевич, Крушеван, Крупианский и черт их сосчитает. А мы, русские, чего делаем? Лапти плетем, а? — А вы русский? — ядовито спросил Говорков. — Я? — Котяинцев удивленно посмотрел на него и обратился к Дронову. «Ваня, скажи ему, что Мордвин — псевдоним мой!» «Деточка!» — жалобно глядя на Говоркова продолжал он. «Русский я, русский! Сын сельского учителя, внук-папа!» Самгин искоса следя за Шемякиным и Таисией думал. «Продаст ее дронов этому болвану!» Один за другим являлись люди. И каждый из них, как пчела взятку, приносил какую-нибудь новость. Анекдот, факт, сплетню. Анекдоты отлично рассказывал только что исключенный студент Ерухимович, внук еврея-кантониста, юноша настолько волосатый, что казалось ему не меньше тридцати лет. В шапке черных и должно быть жестких волос, с густо синими щеками и широкой синей полосой на месте усов, которые как бы заменялись толстыми бровями. Он смотрел из-под нахмуренных бровей мрачно, тяжело вздыхал. Его толстые, ярко-красные губы смачно чмокали и, спрятав руки за спину, не улыбаясь, звонким, но комически унылым голосом он рассказывал. «Шли по Невскому два обывателя, и один другому сказал, — Эх, дурак!» Подошел к ним полицейский, — Пожалуйте в участок. — За что? — За оскорбление его величества. — Да ты, брат, с ума сошел, это я приятеля обругал. «Прошу не сопротивляться, всем известно, кто у нас дурак». Это очень утешало людей. Они охотно смеялись, просили «Ну еще, Ерухимович, еще, пожалуйста!» «Ах, как талантливо!» Ерухимович смотрел на всех неподвижным взглядом каменных глаз и рассказывал еще. Самгину все анекдоты казались одинаково глупыми. Он видел, что сегодня ему не удастся побеседовать с Таисией, И хотел уйти, но его заинтересовала речь Розы Греймон. Роза только что пришла и, должно быть, тоже принесла какую-то новость, встреченную недоверчиво. Сидя на стуле, боком к его спинке, держась за нее одной рукой, а пальцем другой грозя Хотяинцеву и Говоркову, она говорила. «Вы как гимназисты. Вам кажется, что вы сделали революцию, получили эту смешную вашу думу». И уже взрослые люди, уже европейцы, уже можете сжечь учебники, чтобы забыть, чему учились. — Бей, Роза! — с натугой кричал Дронов, согнувшись, вытаскивая из бутылки пробку. — Бей, чтоб не зазнавались! Она не требовала поощрений. Ее несильный, тонкий, но горячий голосок ввинчивался в шум точно буравчик, и ворчливые, в полголоса реплики Хотяинцева не заглушали его. «Вы думаете, если вас не повесили, так вы победили, да?» «Что вы хотите сказать?» — закричал Говорков. Шемякин взглянул на него и болезненно сморщил свое лицо, похожее на огромное румяное яблоко. «Вы возвращаетесь к самодовольству старых народников», — говорила Роза. «Вы ображаете себя своеобразной страной, которая живет по своим каким-то законам». «Но это неверно», — сказал Хотяинцев с явным сожалением. «Неверно? Нет, верно. До пятого года, даже начиная с восьмидесятых, вы больше обращали внимание на жизнь Европы и вообще мира. Теперь вас Европа и внешняя политика правительства не интересует А это преступная политика, преступная по ее глупости. Что значит посылка солдат в Персию и темные затеи на Балканах?» и усиление националистической политики против польши финляндии против евреев вы об этом думаете самгин незаметно ни с кем не простясь ушел несносно было видеть как любезничает шемякин как масляно блестят его котовые глаза и как внимательно вслушивается таисия в его речь дронов выпросит у этого кота денег на газету и уступит ему женщину подлец окончательно решил он Не хотелось сознаться, что это решение огорчает и возмущает его сильнее, чем можно было ожидать. Он тотчас же позаботился отойти в сторону от обидной неудачи. А эта еврейка права. Вопросами внешней политики надо бы назаняться, да. Затем он подумал, что у Елены гораздо приятнее бывать, чем у Дронова, но что вполне возможное сожительство с Еленой было бы не так удобно, как с Таисией избалована, жизнь с ней была бы очень шумной, хаотической, но она не глупа и с ней свободна. Дни, недели, месяцы текли с быстротой, которая как будто все усиливалась. Впечатление это создавалось, вероятно, потому что здоровье Прозорова уже совершенно не позволяло ему работать. А у него была весьма обильная клиентура в провинции, И Клим Иванович часто выезжал в Новгород, Псков, Вологду. Провинция оставалась такой же, как он наблюдал ее раньше. Такие же осмотрительно-либеральные адвокаты, такие же скучные клиенты, неумело услужливые лакеи в гостиницах, скучные серые обыватели в плену мелочей жизни. И так же, как раньше, как везде, извозчики округа Петербургской судебной палаты жаловались на дороговизну овса. Если исключить деревянный скрип и стук газеток союза русского народа, незаметно было, чтоб провинция, пережив события 905-го, седьмого годов, в чем-то изменилась, хотя, пожалуй, можно было отметить, что у людей еще более окрепло сознание их право обильно и разнообразно кушать. Весной Елена повезла мужа за границу, а через семь недель Самгин получил от нее телеграмму. «Антон скончался, хороню здесь». Через несколько дней она приехала, покрасив волосы на голове еще более ярко. Это совершенно не совпадало с необычным для нее простеньким темным платьем, и Самгин подумал, что именно это раздражало ее. Но оказалось, что французское общество страхования жизни не уплатило ей деньги по полису Прозорова на ее имя. «Черт их знает, чего им нужно», — негодовала она. «Вот любят деньги эти милые французы. Со мной духовное завещание», — хлопотал консул, — «не платят». Затем более миролюбиво она добавила. «То есть они платят, но требуют скидки в 50 тысяч франков» а я хочу получить все двести. И уже счастливо улыбаясь. Да, здесь получу шестьдесят тысяч рублей. Можно жить, да? Затем она предложила Самгину взять все дела и по старым делам Прозорова платить ей четверть гонорара. «Много четверть?» — спросила она, внимательно глядя в его лицо. Самгин получал половину и сказал, что четверть достаточно. Она засмеялась. Я пошутила, милый мой Клим Иванович, ничего не надо мне, я не жадная. Антона уговорила застраховаться в мою пользу, это да, но уж если продавать себя так недешево, верно? Что вы называете продаваться? Спросил он, пожимая плечами, желая показать, что ее слова возмущают его. Но она, усмехаясь, обвела руками вокруг себя, встряхнула юбки и сказала, «Вот это». «Не любезничайте, милый человек, не фальшивьте, не надо, я себе цену знаю». Да, с ней было легко, просто. А вообще жизнь снова начала тревожить неожиданностями. В Киеве убили Столыпина. В квартире Дронова разгорелись чрезвычайно ожесточенные прения на тему, кто убил, охрана или террористы партии эсеров. Ожесточенность спора удивила Самгина. Он не слышал в ней радости, которую обычно возбуждали акты террора, и ему казалось, что все спорящие недовольны, даже огорчены казнью министра. Это настроение определил Тагильский. Поглаживая пальцами щеточку волос на подбородке, он сказал, «Известно, что не один только Азов был представителем эсеров в охране и представителем департамента полиции в партии». Есть слух, что Стрелок — раскаявшийся провокатор, а также говорят, что на допросе он заявил, «Жизнь не бессмысленна, но смысл ее сводится к поглощению отбивных котлет, и ведь неважно, съем я еще тысячу котлет или перестану поглощать их, потому что завтра меня повесят». Так как Сазоновы и Каляевы ничего подобного не говорили, Я разрешаю себе оценить поступок господина Багрова как небольшую аварию механизма департамента полиции. Его маленькая речь, сказанная спокойно и пренебрежительно, охладила настроение. А Нагайцев с радостью, в которой Самгин всегда слышал фальшивые ноты, заявил. «Совершенно верно! Это дельца явно внутриведомственная! Развал, да!» Ведь поступок Лопухина тоже, знаете, не очень похвален. Сказав это, он смутился и тотчас закричал. А вот послушайте, что узнала Мария Ивановна о Распутине. Орехова немедленно, с точностью очевидца, начала рассказывать о кутеже сибирского мужика, о его хвыставстве близостью к семье царя, о силе его влияния на царицу. «Все это не очень похоже на государство, нормально функционирующее, не правда ли?» — спросил тагильский Самгина, подходя к нему со стаканом чаю в одной руке, с печеньем в другой. «Да, чепуха какая-то», — ответил Самгин. «Но увеличиваем армию, воссоздаем флот, а молодой человек забавные стишки читает, слышите?» «Молодой человек черноволосый, бледный, в черном костюме», с галстуком, как будто из золотой парчи, нахмуря высокий лоб, напряженно возглашал. Мы прячемся от страха жизни в монастыри и кутежи, в служении своей отчизне и в утешении книжной лжи. Сын, кажется, пермского губернатора с польской четырехэтажной фамилией или управляющего делами, вообще какого-то крупного бюрократа, дважды покушался на самоубийство. Мне и вам назначено заменить эдаких в жизни. Перспективы не из приятных, — осторожно сказал Самгин. Разве? А мне, знаете, хочется министром быть. Вид-то начал карьеру чем-то вроде стрелочника. Поэт читал, полузакрыв глаза, покачиваясь на ногах, правую руку сунув в карман, левой ловя что-то в воздухе. «Нигде не находя приюта, мы прячемся в тумане слов». «Дурак!» — вздохнул Тагильский, отходя прочь. Его поведение продолжало тревожить, и было в этом поведении даже нечто обидно задевавшее самолюбие Самгина. Там, в провинции, он против воли Клима Ивановича устанавливал отношения, которые, очевидно, не хотел продолжать здесь. Почему не хотел? Там он исповедовался, либеральничал, а здесь довольствуется встречами у Дронова. Не был у меня и не выражает желания быть. Положим, я не приглашал его, но все-таки... И особенно тревожило что-то недосказанное в темном деле убийства Марины. Здесь он как будто даже избегает говорить со мной. Новый 912 год Самгин встретил у Елены. Собралось не менее полусотни человек. Были актрисы, адвокаты, молодые литераторы... Два офицера саперного батальона. Был старичок с орденом на шее и с молодой женой, мягкой, румяной, точно оладья. Преобладала молодежь, студенты, какие-то юноши мелкого роста, одетые фронтовато. В трех комнатах было тесно и шумно, как в фойе театра во время антракта, но изредка после длительных увещеваний хозяйки одетый пестро и ярко точно фазан. После окриков... «Внимание! Селенция! Тише! Слово искусству!» Публика неохотно закрывала рты. Выступали артисты, ораторы. Маленькая, тощенькая актриса Краснохаткина, окутанная пурпуровым шелком, из-под которого смешно выскакивали козьи ножки в красных туфельках. Подняв к потолку черные глазки и щупая руками воздух, точно слепая, грустно читала. Мы, пленные звери, голосим, как умеем. Ей благодарно рукоплескали. Она охотно согласилась петь дуэтом с Ерухимовичем. У него оказался приятный гибкий баритон, и вдвоем с Краснохаткиной он безнадежно просил. «О, ночь, поскорее укрой прозрачным твоим покрывалом, целебным забвеньем фиалом томимую душу тоской» как матерь-дитя успокои. Снова хлопали ладонями, но раздались и протестующие голоса. «Господа, почему так много грусти?» «Правильно!» — крикнула компаниатор, молодой, но сильно лысоватый человек во фраке, с крупным зеленым камнем в булавке галстука, да с такими же зелеными запонками. «Долой уныние!» Старичок с орденом, держась за свою седую, остренькую бородку, внушал молодежи. «Мы встречаем двенадцатый год, год столетия победы нашей над Наполеоном и армиями Европы. Встречаем седьмой год представительного правления, не так ли? Мы сделали замечательный шаг, и уж теперь... Правильно! Веселее, дети! Хор!» «Дружественные отношения наши с Францией помешают нам достойно отметить знаменательную дату», настойчиво говорил старичок, а молодежь потолкалась и, соединясь с плотной кучей, грянула. «Из страны, страны далекой!» Ерухимович, не двигая ни единой чертою каменного лица, отчетливо выводил. «Ради славного труда...» «Ради вольности веселой, собрались мы сюда!» «Довольно!» — крикнул, выскочив вперед хора, рыжеватый юноша в пенсне на остром носу. «Долой, безграмотные песни! Из какой далекой страны собрались мы? Мы все русские, и мы в столице нашей русской страны!» «Правильно! быстры как волны, аккомпаниатор! Просим волны!» Человек, украшенный зелеными камнями, взмахнув головой и руками, ударил по клавишам, а Ерухимович начал соло, и Самгин подумал, не издевается ли он над людями, выпивая мрачные слова. «Что часто короче к могиле наш путь!» «Ну, знаете, — закричал кто-то из соседней комнаты, — встречать Новый год такими песнями!» «Более чем оригинально, как сказал царь Николай II», — поддержали его. Но Ерухимович невозмутимо пел. «Умрешь — похоронят, как не жил на свете, сгниешь — не восстанешь». «Довольно!» — закричали несколько человек сразу. И особенно резко выделились голоса женщин, и снова выскочил рыжеватый, худощавый человечек в каком-то странного покроя, и глиняного цвета сюртучке с хлястиком на спине. Вертясь на ногах, как флюгер на шесте, обнаруживая акробатическую гибкость тела, размахивая руками, он возмущенно заговорил. «Стыдно слушать! Три поколения молодежи пела эту глупую, бездарную песню! И почему эта странная молодежь, принимая деятельное участие в политическом движении демократии, Не создала ни одной боевой песни, кроме "Нагаечки", песни битых. Браво! Замечательно сказано. Правильно, подтвердил аккомпаниатор с явной радостью. Браво! Оратору аплодировали, мешая говорить, но он кричал сквозь рыбий плеск ладоней. Выделился голос Ерохимовича вот ты бы Алябьев, и взял на себя роль руже де лиля вместо того чтобы в сатириконе обывателя смешить довольно споров соединим ли пессимизм и молодость да крикнули в ответ ему большинство самоубийц молодежь довольно давайте споем отречемся от старого мира попробуяреккись болван проворчал ерухимович Медные его глаза на вспотевшем лице смотрели в упор и точно отталкивая Самгина. Нужно было сказать что-то этому человеку. — У вас очень приятный голос, — сказал Самгин. — А характер неприятный, — ответил студент. — Разве? — Да. — Груб и неумен, — решил Самгин, не пытаясь продолжать беседу. Интернационал не приняли, удовлетворились тем, что запели... Слезы горькие льет молодец на свой бархатный кафтан. В комнате, где работал письмоводитель Прозорова, был устроен буфет. Оттуда приходили приятно возбужденные люди, проживав закуску, облизав губы, они оживленно вступали в словесный бой. Шум возрастал, образовалось несколько очагов, из которых слова вылетали точно искры из костра. В соседней комнате кто-то почти истерически кричал «Долой проповедников духовной нищеты, ограничителей свободы, изуверов рационализма!» У рояля ораторствовал известный адвокат и стихотворец, мужчина высокого роста, барской осанки, седовласый, курчавый, с лицом человека пресыщенного утомленного жизнью. Девятнадцатый век, век пессимизма. Никогда еще в литературе и философии не было столько пессимистов, как в этом веке. Никто не пробовал поставить вопрос, в чем коренится причина этого явления. Она совершенно очевидна. Материализм. Да, именно он. Материальная культура не создает счастья, не создает. Дух не удовлетворяется количеством вещей, хотя бы они были прекрасные. И вот здесь, предучением Маркса, встает неодолимая преграда. ерухимович рассказывал на украинском языке игривый анекдот о столкновении чрезмерной деликатности с излишней скромностью. Деликатностью обладал благовоспитанный человек либерального образа мысли, а скромностью ерухимович наградил историю одной страны. История была дамой средних лет по профессии тетка дворянской семьи Романовых, любившая выпить, покушать, но честно вдовствовавшая. Суть отношений, скромности и деликатности сводилась к бессилию одного и недостатку инициативы у другой. Кончилось тем, что явился некто третий и весьма дерзкий, изнасиловал тетку, оплодотворил и, почувствовав себя исполнивший закон природы, четко сказала всем лишним людям шли прочь дураки рядом с климом ивановичем покачивался на стуле длинный тощий, гениально растрепанный литератор орлов последний классик народничества как он сам определил себя в анкете биржевых ведомостей глуховатым боском поглаживая ладонью свое колено и дирижируя папиросой он рассказывал молодой скромно одетый и некрасивая актрисе на комические роли. Дураков выкармливают маком. Деревенской бабе некогда возиться с ребенком, кормить его грудью и вообще. Нажует маку, сделает из него соску, сунет ребенку в рот, он пососет и заснул. Да, мак снотворная, из него делают опий, морфий, наркотик. «Все вы знаете, все», — вздыхая, восхищалась женщина. «А как же иначе? Вон они там о марксизме рассуждают. А спросите их, как баба живет. Не знают этого?» «Книжники, фарисеи!» Книжники за спиною Самгина искали и находили сходство между многообразием религиозного опыта Джемса и философией мистики Дюпреля. У рояля сердился знаменитый адвокат. «Позвольтесь, англичане Шекспира выдумали!» «А у нас вот Леонид Андреев!» В соседней комнате кто-то очень веселый обещал. «Подождите, вздуют итальянцы-турок, будут соседями нам в Черном море. Откроют Дарданеллы, потом вздуем их. А что вы думаете, возможно?» К Самгину подошла Елена, спросила шепотком и улыбаясь. «Не скучно?» «Нет». «Это вы искренне?» «Вполне». Погрозив ему пальцем, она взглянула на часы. Пора садиться за стол. Адвокат и стихотворец, ловко взяв ее под руку, внушительно говорил кому-то через плечо свое. События конца Японской войны пятого-седьмого годов показали нам, что мы живем на вулкане. Да-да, на вулкане -с». Стол для ужина занимал всю длину столовой. Продолжался в гостиной, и кроме того, у стен стояло еще несколько столиков, каждый накрыт для четверых. Холодный огонь электрических лампочек был предусмотрительно смягчен розетками из бумаги красного и оранжевого цвета. От этого теплее блестело стекло и серебро на столе, а лица людей казались мягче, моложе. Прислуживали два старика лакея во фраках, и горбоносая, похожая на цыганку горничная. Елена Прозорова, стоя на стуле, весело командовала. — Дамы выбирают места и кавалеров. — Несправедливо, на каждую приходится по два, и даже кажется слишком. — А куда лишок? — Найдется место. — Под столом. — Прислуги мало, призываю к самодеятельности, — кричала Елена, а Самгин соображал. — Женщины не уважают ее. Певичка, любовница старика, но она хорошо держится. Металлический шум ножей и вилок, звон стекла, как будто еще более оживил и заострил слова и фразы. Взмахивая рыжей головой, ораторствовал Алябьев. «Представительное правление несовершенно, допустим». «Но, пример Германии, рост количества представителей рабочего класса в Рейхстаге неопровержимо говорит нам о способности этой системы к развитию». «Это вне спора!» — крикнул кто-то. «Германия будет первым социалистическим государством мира!» В стеклах Пенсне Алябьева сверкали рыжие огоньки. «Представительное правление освобождает молодежь от необходимости заниматься политикой». «Политика делает Фауста в Дон Кихотами, а человек по существу своему Фауст». «Правильно», — сказал аккомпаниатор, сидевший против Самгина, тщательно намазывая кусок ветчины. Сказал и несколько раз одобрительно, с улыбкой на румяном лице, кивнул гладко причесанной головой. Соседями аккомпаниатора сидели с левой руки последний классик и комическая актриса по правою огромный толстый поэт. Самгин вспомнил, что этот тяжелый парень еще до 905 года одобрил в сонете известный, но никем до него не одобряемый поступок Иуды из кариота Память механически подсказала Иудина дело Азефа и другие акты политического предательства. И также механически подумалось, что в 20 веке Иуда весьма часто является героем поэзии и прозы, героем которого объясняют и оправдывают. Тор Гетбер, Леонид Андреев, Голованов, какая-то шведка, немец Драйзер, думал он, потому что слушать споры было скучно. Думал и присматривался к людям. Рядом с поэтом нервно подергивался, ковыряя вилкой сига и точно собираясь выскочить из-за стола, Рыжий Алябьев, толкая солидную даму, туго зашитую в сиреневый шелк. Она уговаривала соседа. «Не толкайте, смейте!» Чмокая губами, сосед Самгина раздумчиво говорил в ухо ему. «В нашем поколении единомыслия больше было. Теперь люди стали разнообразнее. Может быть, свободомысленнее, а? Выпьемте английской горькой». «Пили горькую, пили еще какую-то хинную» и лысый сосед тоже адвокат с безразличным лицом чернобровый бритый как актер поучал при диабете полезен коньяк при расстройстве кишечника черносмородиновая ерухимович читал стихи голос его звучал комически уныло и когда он произнес со вздохом велико ваше величество вашей глупости количество половина стола отрадно захохотала «Немного нужно им», — соображал Самгин. «Тише!» — крикнул кто-то. Часы над камином начали, не торопясь и уныло, похоронный звон истекшему году. Все встали, стараясь не очень шуметь, и пока звучали двенадцать однообразных нот пружины, Самгин подумал, упрекая себя. «Прошел еще год бесследно». Закричали «Ура!» Зазвенели бокалы, и люди, как будто действительно пережив тяжелую минуту, оживленно поздравляли друг друга с Новым Годом. Кричали «Речь! Господа, просим Платона Александровича! Речь!» Известный адвокат долго не соглашался порадовать людей своим талантом оратора. Но, наконец, встал, поправил левой рукой полуседые вихры, утвердил руку на жилете против сердца, И, высоко подняв правую, с бокалом в ней, начал фразой на латинском языке. Она потонула в шуме еще непрекращенном. Сказал Марк Аврелий. То же самое, но другими словами говорил Сенека, и оба они повторяли Зенона. Так ты бы с Зенона и начал, пробормотал Ерухимович. Глаза Платона Александровича большие, красивые, точно у женщины, замечательно красноречивы. Он владел ими так же легко и ловко, как языком. Когда он молчал, глаза придавали холеному лицу его выражение разочарованности, а глядя на женщин, широко раскрывались и как бы просили о помощи человеку, чья душа устала и стерзана тайными страданиями. Он пользовался славой покорителя женщин, разрушителя семейного счастья, и когда говорил о женщинах, лицо его сумрачно хмурилось, синеватые зрачки темнели, и во взгляде являлось нечто роковое. Теперь, говоря о философах-моралистах, он прищурился и зажег в глазах надменную улыбочку, очень выгодно освещая ею покрасневшее лицо. «Я прошу простить мне этот экскурс в область философии древнего мира», Я сделал это, чтобы напомнить о влиянии стоиков на организацию христианской морали. Маленькая лекция по философии угрожала разрастись в солидную. Самгину стало скучно слушать и несколько неприятно следить за игрой лица оратора. Он обратил внимание свое на женщин. Их было десятка-полтора, и все они как бы застыли, очарованные голосом и многозначительной улыбочкой красноречивого Платона. Все, кроме Елены. Буйно причёсанные рыжие волосы, бойкие острые глаза, яркий наряд выделял Елену как чужую птицу, случайно залетевшую на обыкновенный птичий двор. неслышно слышно, пощёлкивая пальцами, Улыбаясь и подмигивая, она шепотом рассказывала что-то бородатому толстому человеку. А он, слушая, вздувался от усилий сдержать смех. Лицо его туго налилось кровью, и рот свой, спрятанный в бороде, он прикрывал салфеткой. Почти голый череп его блестел так, как будто смех пробивался сквозь кости и кожу. «Не считается с модой и с людями», — одобрительно подумал Самгин. И вот, наконец, мы видим, что эти вековые попытки ограничить свободу роста души привели нас к социализму и угрожают нам страшной властью равенства. Господа, мы все здесь благодарение Богу не равны Я уверен, что никто из вас не желает повторить меня так же, как я не хочу повторять кого-либо из вас. Хотя бы этот некто был гениален. Мы все разнообразны, как цветы, металлы, минералы, как все в природе. И каждый из нас скромен в своем своеобразии. Каждому дорога его неповторимая индивидуальность. Мой новогодний тост за разнообразие индивидуальностей, за свободу развития духа. «Аминь», — густо сказал Ерухимович но ироническое восклицание его было погашено, хотя и не очень дружным, но громким «Ура!». Адвокат, выпив вина, вызывающе посматривал на Ярухимовича, но тот, подливая в бокал шампанского красное вино, был всецело занят этим делом. Вскочил Алябьев и быстро звонко начал. «Я приветствую прекрасную речь многоуважаемого учителя и коллеги, но приветствуя должен...» Осталось неизвестным, что именно и кому он должен, ибо все уже охмелели, и всем хотелось говорить. Комиссар Жевскую перехвалили. «Боже мой, вы говорите что-то ужасное. Ее не поняли, и, я вижу, все еще не понимают. Жорес уверен, что немецкие рабочие не позволят воевать. А рабочие уверены в этом?» комиссаржевская актриса для романтической драмы. И погибла, не досказав себя, от того, что принуждена была тратить свой талант на реалистические пьесы. Наше искусство гобит реализм. Ах, это верно, это несчастье страны. Ерухимович, пронзая воздух вилкой, и говорил, мрачно нахмурясь. В макрокосме кометы, в микрокосме бактерии, микробы. Как жить нам, людям, а? Я спрашиваю, как жить? «Это балагурство!» — закричал ему Алябьев, а Ерухимович спросил, оглядываясь вокруг, «разве?» Вмешался старичок с орденом, почти крикнув командующим тоном. «Это верно, верно! Болезни растут, да-да! У нас в Министерстве финансов за истекший год умерло!» Его дама напомнила. «Но ведь все старики!» И тотчас поправилась. «Гораздо старше тебя!» Какой-то белобрысый молодой человек застонал точно раненый заяц. «Боже мой, до да чего мы бедны идеями! Где у нас орлы?» И кто-то, высунув голову из-за портьеры, обиженно возразил. «А Мережковский, Лев Шестов, Василий Васильевич Розанов...» «Да...» — медленно сквозь дремот убормотал сосед Самгина. «Личность, двигатель истории...» «У англичан Шекспир, Байрон, Шелли, наконец, Киплинг, а у вас Леонид Андреев и апология босиков», — внушал известный адвокат. «Но это от Достоевского, от его униженных и оскорбленных. Наши литераторы не любят свою родину, ненавидят Россию». Постепенно сквозь шум пробивался и преодолевал его плачущий визгливый голос. Он притекал с конца стола от человека, который, накачиваясь, стоял рядом с хозяйкой. Тощий человек во фраке, с лысой головой в форме яйца, носатый, с острой серой бородкой. И, потрясая рукой над ее крашенными волосами, размахивая салфеткой в другой руке, он кричал. «Стыд и срам пред Европой! Какой-то проходимец, босяк, жулик, распутин!» Хвастает письмом царицы к нему, а в письме она пишет, что ей хорошо только тогда, когда она преклонится к его плечу. «Царица России, а? Этот шарлатан называет семью царя мои, а?» О Распутине существуют разные мнения. ни одни русские цари приближали к себе шутов, чудаков, блаженных». «Нет, подождите! За ним ухаживают придворные, его слушаются министры, а?» Кричал он так раздраженно и плачевно, как будто Распутин обидел лично его, занял его место. На него уже шипели, кто-то крикнул «К черту Распутина!». Но он все взвизгивал, выл. Самгин почувствовал, что его плеча коснулась чья-то рука. Это Елена. «Милый Клим Иванович, скажите что-нибудь. Вас мало знают и будут слушать. Нужно прекратить этот ковардак «Уберут столы, потанцуем, да? Пожалуйста!» Самгин незаметно для себя выпил больше, чем всегда позволял себе. У него приятно шумело в голове, и еще более приятно было сознавать, что никто из этих людей не сказал больше, чем мог бы сказать он. Никто не сказал ничего, что не было бы знакомо ему, продумано им. «Он богаче, он сильнее!» и не требуется особенной храбрости, чтоб выступить пред ними. Над столом колебалось сизое облако табачного дыма. В дыму плавали разнообразные физиономии, светились мутноватые глаза, и все вокруг было туманно, мягко, подобно сновидению. Он встал, позвенел вилкой о бокал, и, не ожидая, когда люди несколько успокоятся, начал говорить, как говорил на суде, сухо, деловито. Господа, из всего, что было сказано здесь, самое значительное — это слова о Фаусте и Дон Кихоте. Тема, издавна знакомая нам, тема Тургенева. Но здесь ее поставили иначе, так как давно следовало поставить. Да, нас воспитывают Дон Кихотами, начиная с детства, в семье, в школе, в литературе нам внушают неизбежность жертвенного служения обществу, народу, государству идеям права, справедливости. Единственная перспектива, которую вполне четко и ясно указывают нам, это перспектива библейского юноша Исаака, жертва богам отцов, жертва их традициям. Чувствуя, что шум становится все тише, Клим Иванович Самгин воодушевился и понизил голос, ибо он знал, что на высоких нотах слабоватый голос его звучит слишком сухо, и трескуче. Сквозь пелену дыма он видел глаза, неподвижно остановившиеся на нем, измеряющие его. Он ощутил прилив смелости и первый раз за всю жизнь понял, как приятна смелость. Вы знаете, что Исаак был заменен бараном. В наши дни баранов не приносят в жертву Богу, с них стригут шерсть или шьют из овчины полушубки, но к старым идолам добавлен новый. Рабочий класс и вера в неизбежность человеческих жертвоприношений продолжает существовать. Я не ставлю и не решаю вопроса, осуществим ли социализм посредством диктатуры пролетариата, как учит Ленин. Этот вопрос вне моей компетенции, ибо я не Дон Кихот, но, разумеется, мне очень понятна мысль чувство уважаемого и талантливейшего Платона Александровича. Чувство, высказанное в словах о страшной власти равенства. Я говорю о том, что наш разум, орган пираниста, орган фауста, критически исследующего мир, насильственно превращали в орган веры. Но вера, извлеченная из логики, лишенная опоры в чувстве, ведет к расколу в человеке, внутреннему раздвоению его. Именно отсюда, из этого раскола возникают качества — характерная для русской интеллигенции, шаткость, непрочность ее принципов, обилие разноречий, быстрая смена верований. Клим Иванович Самгин был убежден, что говорит нечто очень оригинальное и глубоко свое, выдуманное, выношенное его цепким разумом за все время сознательной жизни. Ему казалось, что он излагает результат ума холодных наблюдений и сердца горестных замет красиво, с блеском. Увлекаясь своей смелостью, он терял привычную ему осторожность высказываний и в то же время испытывал наслаждение мести кому-то. Из этой шаткости основного критерия мы получаем такие факты, как смену марксизма Петра Струве, его неославянофильским патриотизмом, смену его критических заметок сборником Вехи, Разложение партии социал-демократов на две враждебные фракции, провокаторов в Центральном комитете партии террористов и вообще обилие политических провокаторов, обилие факторов предательства. Он не мог продолжать речь свою. Публика устала слушать, и уже все чаще раздавались хмельные восклицания. «Ваш Дон Кихот и Фауст — бог и дьявол Достоевского». «Правильно». В семидесятых годах признавали действующей силой истории личность. А когда полсотни личностей было повешено... Вы говорите пошлости. Почему пошлость? Через двадцать лет начали проповедовать, что спасение в безличной воле масс. Правильно. Позвольте, что правильно? Господа, скажем спасибо оратору. Десятка полтора мужчин и женщин во главе с хозяйкой дружно аплодировали Сангину. Он кланялся, и ему казалось, он стал такой легкий, что рукоплескания, поднимая его на воздух, покачивают. Известный адвокат крепко жал его руку, ласково говорил, «Я восхищен, такие зрелые мысли!» Носатый человек во фраке почти истерически кричал на аккомпаниатора, «Вы пятьдесят раз провозглашали правильно, а что?» Последнее, что Самгин помнил ясно, к нему подошла пьяненькая Елена и, взяв его под руку, сказала «Я в политике ни черта не смыслю, но вы, милый мой, превосходно отделали их. А этот Платон, вы ему не верьте, он дурак, но хитрый и сластояшка. Идемте, сейчас я буду развлекать публику». Она стояла около рояля. а Аккомпаниатор играл что-то задорное, А она еще более задорно пела, сопровождая слова весьма рискованными жестами, подмигивая и сгибаясь точно кошка, вскидывая маленькие ноги из-под ярких юбок. — Да, пожать умела я, где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная? — Браво! — кричала публика, заглушая звонкий развеселый голосок пив паф раздался, ретурнель кадрили! пив паф вдруг меня всю воспламенили!» «Божественно!» — рыдающим голосом крикнул кто-то. пив паф жизнь моя! пив паф знаю я, кое-кого немного, да немножко знаю я!» Старичок с орденом масляно хихикал и бормотал. «Неувидаемо, ах, боже мой!» Франтику с картинки, Люба будет мне, Кончиком ботинки с носа сбить пенсне. И нога ее взлетела в уровень плеча. Под впечатлением этой специфически волнующей песенки Самгин шел домой и, проснувшись после полудня, тотчас же вспомнил ее.